Он улыбнулся. «Прояви благоразумие. Ты же был легионером. Это просто пустыня. Сколько ты пересек их в свое время. И ты выжил, познавая их. В самой безжизненной пустыне обитают целые племена. Они умеют слизывать воду с теневой стороны барханов и все такое прочее. Такие пустыни они считают своим домом. Посели их на огороде, и они решат, что ты сошел с ума. В голове мелькнуло некое давно слышанное изречение. Пустыня — это то, что у тебя в голове, а не то, что вокруг. Итак, очистим мысли и... Здесь нет места для лжи. Нет места притворству. Так всегда в пустынях. Остаешься только ты... И то, во что ты веришь. А во что я всегда верил? Я верил, что если человек в общем и целом живет правильно, не в соответствии с тем, что твердят жрецы, а в соответствии с тем, что ему кажется пристойным и честным, в конце концов все обернется к лучшему. Несколько запутанно для жизненного креда, но пустыня разом стала выглядеть более привлекательной. Бейреш отправился в путь. Мул был невысоким, а ноги брут длинными. При желании юноша мог встать и пропустить животное под собой. Порядок процессии был не совсем таким, каковым мог представлять его непосвященный. Сержант Симони и его легионеры ехали впереди по обе стороны дороги. За ними следовали слуги, чиновники и мелкие жрецы. Ворбис ехал позади всех, как и подобало эксквизитору, следящему за своим стадом. А Бруто ехал рядом. Впрочем, от такой чести он бы с радостью отказался. Бруто относился к тем людям, которые потеют даже в морозный день, и пыль прилипала к нему словно вторая песчаная кожа. Но Ворбис, казалось, получал какое-то извращенное удовольствие от его компании. Иногда он даже задавал ему вопросы. «Слушай, Бруто, сколько, по-твоему, миль мы уже прошли?» 4 мили и пять из тадо, господин. А откуда ты знаешь?» «Ответа на этот вопрос у него не было. Откуда он знает, что небо голубое? Знает и все тут». Невозможно думать о том, как ты думаешь. Это словно открывать сундук ломом, который заперт внутри самого сундука. И сколько времени это у нас заняло? Чуть больше 79 минут. Ворбис рассмеялся. Честно говоря, Бруто не понял причину его смеха. Для него загадка состояла не в том, каким образом он все помнит, а в том... Каким образом другие умудряются столько забыть? «Твои предки обладали столь же блестящим даром!» Молчание. «Они тоже все-все помнили?» Терпеливо переспросил Ворбис. «Не знаю. Я помню только бабушку, и у нее была хорошая память на некоторые вещи. Особенно на проступки». И хорошее зрение, и слух. То, что она могла видеть и слышать через две стены, казалось ему просто феноменальным. брута осторожно повернулся в седле. В миле позади над дорогой поднималось облако пыли. — А вон и остальные легионеры, — заметил он невзначай. Его слова, казалось, поразили Ворбиса. Возможно, впервые за несколько лет кто-то посмел обратиться к нему столь непосредственно. — Остальные? — уточнил он. — Сержант Актар и его люди. — Всего девяносто восемь верблюдов, навьюченных бурдюками с водой, — перечислил Брута. — Я видел их перед тем, как мы выступили. — Ты их не видел, — сказал Ворбис. — Они не с нами, и ты должен забыть о них. — Слушаюсь, господин. Снова просьба совершить невозможное. Через несколько минут облако пыли сместилось с дороги и начало подниматься по пологому склону, ведущему вглубь пустыни. Некоторое время Бруто тайком наблюдал за ним, а потом поднял глаза на небеса.